Так, и что было дальше? А, не, не помню, кажется, Тоборик ему оставили. Кстати, Джима Дрейка с нами сегодня не будет. У него какое-то семейное торжество. Ох. А моего гостя зовут Джон Сент. Хм. Все время говорит правду. Да, да, но, по-моему, его достоинство на этом не заканчивается. Я осторожно намекнул Сэнду, что мы, как священники в Можно рассказывать все что угодно и мы сохраним так. Конечно, конечно, конечно. конечно. На что он мне ответил? А? Что хочет прийти к нам, потому что попал в беду и хочет попросить у нас совета. А? Я ответил, что он может прийти на ближайшее заседание. Ну же приходи единственный верный способ обращения с этими артишоками спустить их в мусорный бак, желательно большого объема. Ты вечно чем-то недоволен. А можно узнать твое мнение относительно Биштекса? Пожалуйста, не надо, не надо, или я уйду в другую комнату. Господа! вернёмся к нашему достопочтенному гостю. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Как хозяин и председатель настоящего собрания. Угу. Ну, не надо, не надо, Гонсало, не надо, не тяни. Нельзя ли без предисловий? Хорошо, хорошо. Предоставим слово нашему гостю. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Насколько я понимаю, господа, всё, что я здесь скажу, будет сохранено в строжайшей тайне. Конечно, конечно. Джентльмены, Моя проблема заключается в том, что меня подозревают в преступлении. Да? А в каком именно? В краже. Из сейфа компании, в которой я работаю, исчезли деньги и ценные бумаги. Так. Я принадлежу к числу тех сотрудников, которые по долгу службы знают шифр. У меня была и возможность для совершения преступления, и мотив. Накануне я проигрался на скачках. В общем, все оборачивается не в мою пользу. Да. Но весь фокус в том, что он этого не делал. Я полагаю, нам надо выслушать самого мистера Сэнда. Тебе известно, что он этого не совершал? Да. Вот в этом-то вся суть. Он же никогда не лжет. Если он говорит, что не делал, значит не делал. Конечно, у суда на этот счет может быть свое мнение, но любой, кто знает этого человека, а, поверит а, ему. Погоди, погоди, погоди. Позволь, я задам ему вопрос. Ну, no, yeah, Вы брали из сейфа деньги и бумаги, мистер Сэндс? Джентльмены, я говорю чистейшую правду. Денег или бумаг? Я не брал. А, -а, -а. а почему вы все еще работаете в той же фирме? У меня есть одно преимущество, сэр. Главой фирмы является мой дядя. Угу. Дяде я сказал то же, что и вам. Денег или бумаг я не брал. Понятно. И он мне верит. А, -а, а почему ваш дядя не заявит в полицию? Да, почему? Потому что он понимает, что в полиции инцидент свяжут только со мной. Ну и в чем тут проблема? Дело в том, что кроме меня... Никто не может подтвердить моей невиновности. Выходит, вы пришли сюда по той причине, что мы решаем головоломки. Так сказал вам Консало. И теперь вы хотите узнать от нас... Кто же в действительности взял деньги? Не обязательно. Вы же не детективы. Ну да, Но если бы вы могли хотя бы предположить, кто мог это сделать, кроме меня, я был бы вам очень благодарен. Тогда я отправился бы к дяде и сказал, скорее всего, кража произошла так-то и так-то, и новая версия развеяла бы дядина подозрения, его бы перестала мучить мысль о том, что я, возможно, преступник.